Даркин кашлянул, покосился на присутствующих высокопоставленных гостей и обратился к Геральту. «Ведьмак, я не знаю, кто и сколько тебе должен за смерть оборотня, но я знаю одно. Ты пострадал из-за этой девки, а она вроде как с моего завода. Она твоя, ведьмак. Можешь ее убить, можешь отпустить, можешь забрать с собой твое дело», — я сказал. Воцарилась странная тишина. Именно странная тишина. Семён мучительно ждал реакции Геральта. Почему-то он был уверен, что ведьмак девчонку отпустит, иначе все его действия за последние дни теряли смысл. Тот высший смысл, который, вопреки всему, существует в жизни. Существует, наряду с такими неудобными и неблагодарными понятиями, как честь, как долг, как доброта и справедливость. «Моя, говоришь?» – переспросил Геральт, оценивающий, глядя на девчонку. «Очень кстати» семён ждал, затаив дыхание. — Господин техник, — обратился геральд к эльфу во главе стола, — я прошу санкции на обращение этой девушки в рабство, на том основании, что по ее вине я лишился руки, правой руки. Мне трудно теперь обходить себя и почти невозможно зарабатывать на хлеб, пока я нуждаюсь в ее руках и нуждаюсь в праве приказывать ей. Да будет так, без колебаний согласился техник. Девчонка смертельно побледнела, став такой же полупрозрачной, как последние пару дней Геральт. Недвижимый семён переваривал услышанное. Рабство — исключительное в Большом Киеве состояние некоторых живых. Собственно, теперь эта девчонка становится собственностью Геральта, как вещь. Ведьмак действительно может ее убить, может заставить делать что угодно. И ни единая душа на всем белом свете не вправе упрекнуть его. Потому что в рабство просто так не попадают. Мимолетная суета в кабинете ускользала от внимания Семена. Секретарь с попилятором, снимающий с девчонки отпечатки пальцев, хмурый орк с паяльником-клеймителем, выспрашивающий у Геральта внешний вид его личного знака, вопль девчонки, когда горячее железо навсегда ставит отметину на ее щеку, Семён ожидал от ведьмака совсем не это. Запомнил только, что покидая кабинет, Геральт пристально поглядел в глаза губернатору, и во взгляде этом читался приговор. К джипу они спустились в полном молчании. Девчонка с пунцовым ожогом на щеке, злой Геральт, ничего не понимающий Семён и все понимающий сход разваловач. Семен не знал, что говорить Геральту, и нужно ли ему что-либо говорить. Орк был совершенно, совершенно растерян. Рядом с серебристой хортицей успел припарковаться пошарпанный внедорожник с луч. Завидев его, Геральт запнулся и остановился, не дойдя до стоянки десяток другой шагов. стали и остальные. А из внедорожника неторопливо выбрались двое. Оба были крепкими, худощавыми и производили впечатление очень сильных живых. Кроме того, оба были абсолютно лысыми, и обритую голову каждого украшала затейливая татуировка. — Здравствуй, Геральт! — поздоровался один. В его голосе не читалось ничего, ни приязни, ни угрозы. «Здравствуй, Куйон — Здравствуй, Койон! Второй просто коротко кивнул. — Как твои дела, Геральт? — Плохо, Койон. Денег я, как и опасался, не получил. Чек был выписан на банк, принадлежащий технику Римасу. Вчера банк успешно лопнули. «Это действительно плохо, Геральт. Я знаю, он «Кто это с тобой?» Поинтересовался второй незнакомец. «Это живые, которые зачем-то помогали мне. А это моя рабыня». Взгляды лысых коллег Геральта скользнули по свежему ожогу на щеке несчастной девчонки. «Старый кобальт промолвил тот, которого Геральт называл Каййоном. — Здравствуй, старый кобальт! — Здравствуй, ведьмак! — поздоровался сход развалоч развалочек. Каййон пару секунд глядел на него, потом перевел взгляд на Геральта. — Поедешь с нами. В дороге и поговорим. — Ты уже отрезал своей рабыне язык? — Нет еще, — нехотя ответил Геральт. Девчонка охнула, закатила глаза. И наладилось шлепнуться в обморок. Геральт еле успел подхватить ее здоровой рукой. Второй ведьмак тут же помог ему. Семён попросил Геральт. «Открой машину! Я возьму ружье!» И рюкзачок мысленно добавил орк. Действовал он, как в тумане. Вынул ключи из кармана, открыл дверцу, подождал, пока Геральт заберет свое, старательно орудуя одной левой. «Сумка!» — напомнил он, спохватившись. Пустую сумку взял Койон, неторопливо приблизившись к Хортице. Семён ожидал любого финала этой истории, но не такого чудовищного в своей неправильности.